Глава 2 Сумасшедший бог. Белых людей в форте Юкон было немного. Все они уже давно жили здесь, называли себя закваской, и очень гордились этим. Тех, кто приезжал сюда из других мест, старожилы презирали. Люди, сходившие с парохода на берег, были новичками и назывались Чичакас. Новички сильно недолюбливали свое прозвище. Они замешивали тесто на соде, и это проводило резкую грань между ними и старожилами, которые ставили хлеб на закваске, потому что соды у них не было. Но все это, между прочим. Жители форта презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность. Особенно удовольствие доставляли им расправы белого клыка и всей бесчинствующей своры, с чужими собаками. Как только пароход подходил, сторожилы форта спешили на берег, чтобы не прозевать потехи. Они предвкушали развлечения не меньше индейских собак и, конечно, сейчас же оценили ту роль, какую играл в этих драках белый клык. Но был среди старожилов один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Заслышав гудок приближающегося парохода, он со всех ног пускался к берегу. А когда драка заканчивалась и свора во главе с белым клыком разбегалась в разные стороны, человек этот медленно уходил с пристани, всем своим видом выражая глубокое сожаление. Часто, когда изнеженная южная собака с предсмертным воем падала на землю и погибала, раздираемая на клочки, налетевшие на нее сворой, человек этот кричал и прыгал от восторга. И каждый раз он завистливо поглядывал на белого клыка. Старожилы форта прозвали этого человека Красавчиком. Настоящего его имени никто не знал, а в здешних местах он был известен как Красавчик Смит. Правда, красивого в нем было мало, поэтому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, а на его щуплом теле сидела неправильной формы удлиненная голова. В детстве, еще до того, как за ним укрепилось новое прозвище «красавчик», сверстники звали его «гвоздиком». Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так широко, что между ними могла бы поместиться еще одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжелую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли не лежала у него на груди. А может быть, это только так казалось, ибо шея у красавчика Смита была слишком тонка для такой громоздкой ноши. Нижняя челюсть придавала его лицу выражение свирепой решительности. Но в эту решительность как-то не верилось. Возможно, потому что челюсть была слишком уж велика и массивна. Другими словами, никакой решительности в натуре красавчика Смита не было и в помине. Он слыл повсюду за презренного, жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть о том, что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски. Она соскребла для них все остатки со своей палитры. И получилось нечто мутно-желтое. То же самое можно сказать и про волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на лице, напоминая растрепанный ветром сноп соломы. Короче говоря, красавчик Смит был урод, но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек уродился. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую другую грязную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину, и стакан кофе с отравой. Но ведь кому-нибудь нужно было заниматься стряпнёй, а красавчик Смит, несмотря на все его недостатки, знал свое дело. Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью Белого Клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с Белым Клыком. Тот не обращал на это никакого внимания. Потом, когда заигрывания стали настойчивее, Белый Клык скалил на Красавчика Смита зубы, ощетинивался и убегал. Этот человек не нравился ему. Белый Клык чуял в нем что-то злое и ненавидел его. Боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса Добро и зло воспринимаются простым существом очень просто. Добро есть все то, что прекращает боль, что несет с собой свободу и удовлетворение. Поэтому добро приятно. Зло же ненавистно, потому что оно приносит беспокойство, опасность страдания. Как над гнилым болотом поднимается туман, так и от уродливого тела и грязной душонки красавчика Смита веяло чем-то дурным, нездоровым. Бессознательно, словно при помощи шестого чувства, белый клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо ненавидеть. Белый клык был дома, когда красавчик Смит впервые зашел к серому бобру. Еще задолго до появления красавчика Смита, по одному звуку его шагов белый клык понял, кто идет к ним, и ощетинился. Хоть ему было и очень удобно лежать, но лишь только этот человек подошел к палатке, он сейчас же поднялся и бесшумно, как настоящий волк, отбежал в сторону. Белый клык не знал, о чем шел разговор с этим человеком у серого бобра. Он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы красавчик Смит показал на белого клыка пальцем, и тот... Зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии 50 футов от него, а опускалась ему на спину. Красавчик Смит захохотал. А белый клык решил скрыться в лес и, убегая, все оглядывался назад на разговаривавших людей. Серый бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него все есть. Кроме того, лучшей издовой собаки и лучшего вожака нигде не сыщешь. Ни на Маккензи, ни на Юконе. «Белый клык — мастер драться, разорвать собаку ему ничего не стоит, все равно, что человеку прихлопнуть комара». Глаза у красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы. «Нет, серый бобр ни за какие деньги не продаст белого клыка». Но красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к серому бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством — оно возбуждает жажду. И такая жажда появилась у серого бобра. Его нутро требовало все больше и больше этой жгучей жидкости. И, потеряв с непривычки к ней власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные от продажи мехов, рукавиц и макасин начали таять. Их становилось все меньше и меньше. И чем больше пустел мешок, в котором они хранились у серого бобра, тем он становился беспокойнее. Наконец, все ушло. И деньги, и товары, и спокойствие. У серого бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда красавчик Смит снова завел речь о продаже белого клыка. Но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски. И серый бобр прислушался к предложению более внимательно. «Сумеешь поймать? Собака твоя!» — было его последнее слово. Бутылки перешли к нему, но через два дня красавчик Смит сам сказал серому бобру, «Поймай собаку». Вернувшись как-то вечером домой, белый клык со вздохом облегчения улёгся около палатки. Страшного белого бога не было. За последние дни он все больше и больше приставал к белому клыку, И тот предпочел на это время совсем уйти из дому. Он не знал, какую опасность таят в себе руки этого человека. Он только чуял что-то недоброе и решил держаться от них подальше. Как только белый клык улегся, серый бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом серый бобр сел рядом с белым клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку и то и дело прикладывался к ней. И тогда белый клык слышал бульканье. Так прошел час, и вдруг до ушей белого клыка донеслись звуки чьих-то шагов. Он различил их первый и, догадавшись, кто идет, весь ощетинился. Серый бобр сидел и клевал носом. Белый клык осторожно потянул ремень из рук хозяина, но ослабевшие пальцы сжались крепче, и серый бобр проснулся. Красавчик Смит подошел к палатке и остановился рядом с белым клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперед и стала опускаться над его головой. Белый клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускаться, а белый клык, злобно глядя на нее, и уже задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с резким металлическим звуком лязгнули в воздухе. Рука дернулась вовремя. Красавчик Смит испугался и рассвирепел. Серый бобр ударил белого клыка по голове, и тот снова покорно лег на землю. Белый клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что красавчик Смит ушел и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натянулся. Белый клык все еще лежал. Серый бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил белого клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит снова потянул за ремень, и белый клык, оглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги. Он не повторил своего прыжка. Однако такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он поплелся за красавчиком Смитом, а тот не спускал с него глаз и держал палку наготове. Придя в форт, красавчик Смит крепко привязал белого клыка и улегся спать. Белый клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь 10 секунд очутился на свободе. Он не тратил времени понапрасну. Ремень был перерезан наискось, как ножом. Оглядевшись по сторонам, белый клык ощутинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к палатке серого бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя серому бобру, и никто другой, кроме серого бобра, Не мог владеть им. Все предыдущее повторилось, но с некоторой разницей. Серый бобр снова привязал его и утром отвел красавчику Смиту. Вот тут-то белый клык и ощутил эту разницу. Красавчик Смит задал ему трепку. Белому клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание. Красавчик Смит пустил в ход палку и хлыст. И таких побоев белому клыку не приходилось испытывать еще ни разу в жизни. Даже та порка, которую когда-то давно ему задал серый бобр, была пустяком по сравнению с тем, что пришлось вынести теперь. Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались тусклым огнем, когда белый клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Все живое любит власть. И красавчик Смит не представлял собою исключение Не имея возможности властвовать над равными себе, он пользовался беззащитностью животных. Но красавчика Смита не следует винить за это. Уродливое тело и низкий интеллект были даны ему от рождения, а жизнь обошлась с ним сурово и не выправила его. Белый клык знал, почему его бьют. Когда серый бобр надел ремень ему на шею и передал привязь красавчику Смиту, белый клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И когда красавчик Смит посадил его на привязь в форте, он понял, что тот приказывает ему остаться здесь. Следовательно, Он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание. Ему приходилось и раньше видеть, как собак, убежавших от нового хозяина, били так же, как били сейчас его. Белый клык был мудр. Но в нем жили силы, перед которыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый клык не любил серого бобра и все же хранил верность ему наперекор его воли, его гневу. Он ничего не мог с собой поделать. Таким он был создан. Верность была достоянием породы белого клыка. Верность отличала его от всех других животных. Верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его товарищами. После избиения белого клыка оттащили обратно в форт. И на этот раз красавчик Смит привязал его по индейскому способу — с палкой. Но отказываться от своего божества нелегко. И белый клык испытал это на себе. Серый бобр был для него богом, и он продолжал цепляться за серого бобра против его воли. Серый бобр предал и отверг белого клыка. Но это ничего не значило. Недаром же белый клык отдался серому бобру телом и душой. Узы, связывающие его с хозяином, было не так легко порвать. И ночью, когда весь форт спал, Белый Клык принялся грызть палку, которой его привязали. Палка была сухая и твердая, и так близко примыкала к шее, что он с трудом после мучительного напряжения мускулов дотянулся до нее зубами, а для того, чтобы перегрызть привязь, ему понадобилось несколько часов терпеливейшей работы. До него ни одна собака не делала ничего подобного, но Белый Клык сделал это и рано утром убежал из форта, с болтавшимся на шее огрызком палки. Белый клык был мудр. И будь он только мудр, он не пришел бы к серому бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью. Он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. Снова белый клык позволил надеть себе ремень на шею. И снова за ним пришел красавчик Смит. И на этот раз белому клыку досталось еще больше. Серый бобр безучастно смотрел, как белый человек взмахивает хлыстом. Он не пытался защитить собаку. Она уже не принадлежала ему. Когда избиение кончилось, белый клык был чуть жив. Изнеженная южная собака не вынесла бы таких побоев. Но белый клык вынес. Его закалила суровая жизненная школа. Он был слишком жизнеспособен, и его хватка за жизнь была сильнее, чем у других собак. Но сейчас белый клык еле дышал. Он не мог даже шевельнуться. Красавчику Смиту пришлось подождать с полчаса, прежде чем вести его домой. А потом белый клык встал, пошатываясь и ничего перед собой не видя, поплелся за красавчиком Смитом в форт. На этот раз его посадили на цепь которую нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны. Через несколько дней разорившийся серый бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Поркьюпайн на Маккензе. Белый клык остался в форте Юкон и перешел в полную собственность к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существо. Но что знает собака о сумасшествии? Для белого клыка красавчик Смит стал богом. Страшным, но все же богом. Это был сумасшедший бог. Но белый клык не знал, что такое сумасшествие. Он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы.